Глава четвёртая. Приёмы Мира разочаровал Лину. Улыбка его была натянута, глаза холодны и непроницаемы. Она неоднократно говорила себе, что не стоит ожидать от него распростёртых объятий, довольная и того, что он был так добр к ней, но всё равно огорчилась. Хотя он вёл себя с ней не как с обузой, а как со значимым человеком, и это заставляло её сердце трепетать от восторга. Совсем как когда-то давно дома, когда она смотрела на бескрайнее чёрное небо, усыпанное мириадами бриллиантовых звёзд, и чувствовала себя маленькой ничтожной песчинкой, но в то же время душа её ликовала и пела от счастья, словно небо это подарило ей искру своей магии. Лина считала, что уже вышла из того возраста, в котором грезят о прекрасном, могущественном Эмире, избавившем её от ужасной участи уличной девчонки. Хотя эти грёзы и были её утешением и опорой все годы, что она провела вдали от родины, однако теперь она с ужасом обнаружила, что от сладких фантазий не так-то легко избавиться. Она посмотрела в его чёрные глаза, услышала его густой бархатный голос и снова ощутила, что её уносит волшебный водоворот восторженного чувства. Он изменился за эти 4 года, возмужал, Вокруг глаз и рта залегли маленькие морщинки, но они не портили, а лишь подчеркивали его мужественную, завораживающую красоту. На пару безумных мгновений ей показалось, что при виде её его дыхание участилось, на виске забилась жилка, широкие плечи напряглись, что он взволнован не меньше её. Но, конечно, это была лишь игра её воображения. Он провёл её к старинным креслам, стоявшим в дальнем конце зала для аудиенций. предложил присесть. Хорошо снова быть дома. От его близости и пристального взгляда по телу Лины прошла лёгкая дрожь. Я чувствую себя немного странно. Я ведь почти совсем не знаю этот город. Я пробыла здесь совсем недолго. Его чёрные брови изумлённо приподнялись. Ты предпочла бы вернуться в свой город, в свой старый дом? Нет, нет, что вы? Она судорожно сжала ладони на коленях. Пожалуйста, не отсылайте меня туда. Там мне совсем не место. Я я быстро привыкну к жизни в столице. Но в самом деле, она же приспособилась к условиям Швейцарии, и мало того, к школе для детей богатых и привилегированных людей, где преподавали не только академические предметы, но и учили всему, что должна знать и уметь молодая женщина, собирающаяся занять значимое место в обществе. Конечно, ей пришлось не просто Вероятно, оформлявшей её бумаги секретарша приняла её за любовницу Емира, а другие девушки поначалу считали её странной, чудачкой, едва умевшей говорить на их языке. Она довольно долго была объектом злых шуток и насмешек, но в последние 2 года всё изменилось. Она адаптировалась и стала наставницей для младших учениц. Она упорно трудилась и проявила талант к изучению языков и истории. Ты уверена, что не хочешь домой? За эти годы твои отношения с дядей и тётей не смягчились? спросил Имир, пристально глядя на неё. Лина фыркнула. Идея была совершенно абсурдной, и тут же опустила голову, словно прося извинить её за неподобающее поведение. Я так понимаю, это значит нет. Лина подняла голову и успела увидеть искру, мелькнувшую в его непроницаемых глазах. Теперь он стал больше похож на человека, с которым она познакомилась 4 года назад, сурового и ласкового одновременно. Она с облегчением откинулась на спинку кресла. Я не общалась с ними с того дня, как дядя привёз меня сюда и оставил во дворце в комнате для слуг. Для них 4 года она провела, согревая постели мира. При этой мысли её обдало жаром, горло пересохло. Что ж, надо признать, она не отказалась бы оказывать такую услугу Саиду Бадови, пожелаю на этого. Лина молчала, лихорадочно размышляя, угадал ли он её мысли, понял ли, что она чувствует. Без сомнения, у него большой опыт общения с женщинами, хотя она, к сожалению, вряд ли способна заинтересовать его. Она подняла глаза и встретила его взгляд. Пульс её участился, дышать стало трудно, словно воздух вдруг загустел. Хотя они сидели не вплотную друг к другу, она уловила исходивший от него неповторимый чувственный аромат: цитруса и можжевельника с горьковатой нотой, которую она определила бы как запах тёплой мужской кожи. Инстинктивно Лина чуть подалась ближе к нему. Внезапно Сай резко выпрямился и перевёл взгляд на дверь в зал, моментально разрушив магию момента. "Что ж, тогда ты можешь остаться во дворце". Позже мы обсудим твоё будущее и решим, что ты будешь делать дальше. Лина не торопилась с ответом, сидела как заворожённая, хотя ей следовало бы сказать, что она уже всё решила, хочет учиться на переводчика. Но Саид взглянул на часы, и она промолчала. Мне сообщили, что ты была прилежной ученицей. Губы его чуть дрогнули. Что это? Неужели улыбка? Поздравляю, Лина, ты прекрасно справилась, хотя для многих это было бы тяжело. Да, тяжело. А поначалу это было просто ужасно. Лишь добрые отношения преподавателей и сознание того, что это единственный путь пробиться в жизни и осуществить мечту, помогли ей не сдаться. Но я очень ценю то, что вы для меня сделали. Не знаю, как вас отблагодарить. Я прекрасно. Я рад, что ты воспользовалась своим шансом сполна. Эмир поднялся. Лина тоже чувствовала разочарование. Беседа получилась короткой. Поговори с моим секретарем, он введёт тебя в курс дела. Начинай знакомиться с сотрудниками департамента образования. Я хочу, чтобы ты стала связующим звеном между ними и учителями местных школ. Посмотрим, как пойдёт. Звучит замечательно, я буду стараться, Лина широко улыбнулась. Мне нравится общаться с людьми. Что ж, хорошо. Жду новостей о твоих успехах. ободряюще в нулемир. Скоро Лине стало ясно, что новости о её успехах и Мира не сильно интересуют. За следующие 10 дней она изучила дворец, побывала в нескольких школах, но с Эмиром почти не встречалась. Время от времени она видела, как он шагает по коридору с своей уверенной, горделивой походкой, и каждый раз её сердце замирало, а во рту пересыхало. Иногда он замечал её и кивал или поднимал руку в знак приветствия. но всегда его сопровождал секретарь или какой-нибудь чиновник. Постепенно Лина поняла, что её роль в содействии образованию была надуманной. В департаменте работали профессионалы, отлично справлявшиеся и без неё. Очевидно, эмир придумал эту работу, чтобы она могла делать что-то полезное. Что ж, она благодарна ему за возможность внести пусть и маленький, но свой личный вклад в общегосударственное дело. В один прекрасный день секретарь мира Макрам сообщил, что она приглашена на обед. Первой её мыслью было: "Это ошибка". Однако Макрам ошибок не допускал и в отличие от своего предшественника, не смотрел на неё свысока, так что шуток с его стороны она не ожидала. Макрам посоветовал ей, как подобает одеться, и сообщил, что эмир назначил ей пособие, которое она будет получать в местном банке. Лина вздёрнула подбородок, Такая щедрость была излишней. Эмира без того сделал для неё очень много. Кроме того, учась в Швейцарии, она сэкономила большую часть денег, которые он посылал ей. И теперь жила в немыслимой роскоши. Лина осторожно провела ладонью по подолу шёлкового платья. Не слишком ли нарядно? Она покружилась у зеркала, чувствуя острое желание потанцевать. Нет, хорошо. Платье женственное, но не слишком откровенное. Лина с удовольствием и гордостью улыбнулась молодой и красивой женщине, отражавшейся в зеркале. Она идёт на королевский обед, и не как прислуга, а как гость. Заметит ли он её? Заговорит ли с ней? Сердце пело в предвкушении долгожданной встречи. Лина развернулась на каблучках и решительно направилась к дверям, игнорируя внутренний голос, предупреждавший об осторожности. Она столько лет осторожничала, хватит. Сегодняшним вечером она насладится сполна. Рад, что вам у нас нравится. Саид улыбнулся профессору, руководившему иностранной командой, которая приехала консультировать местных специалистов по вопросам строительства и организации научно-исследовательского центра при новом университете. Когда завершите встречи, обязательно посетите пустыню. Я попрошу своих сотрудников организовать поездку. Его собеседник кивнул и с энтузиазмом принялся рассказывать о недавно обнаруженном растении, вытяжка из которого обещала невиданный прорыв в медицине. Саид попутно вовлёк в разговор ещё одного гостя. Ему было бы очень интересно, не знаю он заранее всех подробностей. К тому же его отвлекали взрывы смеха, доносившиеся с другого конца зала. Вообще-то он ничего не имел против веселья и был рад, что гостям хорошо. Но среди мужских голосов различал заливистый серебристый смех Лины, и это почему-то сильно волновало и даже тревожило его. Прежде он не слышал, как она смеётся, видел лишь её улыбку, а сегодня он был совершенно обескуражен и выбит из колеи, и вовсе не тем, что слышит её смех, а тем, что хочет быть здесь, рядом с ней и всем телом и душой ощущать радость, бурлящую в этой девушке. И снова её смех, а потом задушевное мужское бормотание. И вот уже Саида охватила ревность, ревность к собственному секретарю Макраму. Он бросил быстрый взгляд на сотрудника американского посольства и иностранного бизнесмена. Кажется, они неплохо проводят время. Повернулся к своему другу, министру образования. Тот кивнул в сторону, откуда доносился смех. Твоя Лина просто глоток свежего воздуха. Твоя Лина Саид на секунду отарапел. Ты знаешь мою подопечную? Да, мы познакомились вчера в общественном центре в старом городе. Это неподалёку от рынка. Да, знаю, где это кивнул Саид. Хорошо, что ты направил её помогать моим сотрудникам. Местные женщины доверяют ей куда больше, чем официальным представителям. Возможно, потому что она, засучив рукава, помогает им месить тесто и печь хлеб. Саид снова посмотрел туда, откуда доносился смех. Лина от души хохотала, запрокинув голову. Когда вообще он слышал, чтобы на подобных мероприятиях кто-то так искренне смеялся. Какая у неё изящная длинная шея. Ярко-синяя с золотом шаль соскользнула с плеч, обнажив красивые руки. Саид обвёл взглядом точёную фигурку, обтянутую лазурным атласом платье. Поистине, эта женщина рождена, чтобы носить шёлк и бархат. Как гармонично она вписалась в обстановку. Он-то волновался, как она выдержит этот вечер, но совершенно зря. Лина вела себя спокойно и естественно. Как сильно она изменилась за несколько лет. Из нервного напуганного подростка превратилась в уверенную в себе женщину. Я и не знал, что она умеет готовить. Неправда, она же предлагала помощь на кухне, лишь бы не возвращаться в дом дяди. Подозреваю, что у неё много талантов, о которых ты не знаешь, одобрительно без сарказма и скользких намёков заметил друг. Саид медленно кивнул. Да и как он мог не согласиться? Отчёты, регулярно поступавшие из швейцарской школы, впечатляли. Лина была умна и трудолюбива, а ещё честна, общительна, обаятельна и добра. особенно к младшим ученицам. Она вполне могла бы остаться работать в школе, если бы захотела. Она вообще прекрасно сходится с людьми, лучше всех, кого мы пробовали раньше. Правда? Саид невольно почувствовал гордость. А что? Он ведь сразу разглядел в девушке неординарную личность. А то ты сомневался. Да я едва её знаю, она долго была в отъезде. Поймав пристальный взгляд друга, поспешно добавил Согласен, она может оказаться очень полезной. Поначалу я думал просто пристроить её в вашу команду, чтобы не болталась без дела. Но я в ней ошибся. Она внимательна к людям и их насущным нуждам. Понимает, что нужно делать для того, чтобы помочь им сейчас, а не в далёком прекрасном будущем. К тому же, она, хотя и не из бедной семьи, общается с простыми людьми на равных, и у неё есть страсть к образованию. Друг согласный кивнул внимательно глядя на Лину, не только к образованию, к жизни, а ещё, возможно, к тому высокому блондину-американцу. Саид проследил за его взглядом. Американский дипломат, статный красавец, склонившись к Лине, что-то увлечённо рассказывал ей, а она внимательно слушала, не сводя с него глаз. Словно невидимый кулак врезался Саиду в живот. Зачем он вообще включил в список гостей этого американца? Ах, да, он же приглашает на приёмы иностранцев, чтобы налаживать связи с другими странами. Прошу простить меня, мне пора пообщаться с другими гостями. Простившись с другом, Саид направился к группе, стоявшей у дверей. Путь в несколько метров занял целую вечность. Пришлось то тут, то там останавливаться, чтобы переброситься парой слов с другими присутствующими. Кому-то кивнуть, кому-то улыбнуться. Приблизившись, наконец, он услышал женский голос, говоривший с явным техасским акцентом. Саид нахмурился. Кроме Лины, в этой группе гостей других женщин вроде бы не было. «Прошу прощения, боюсь, я не очень хорошо говорю. Моя американская подруга покатилась бы со смеху, услышь она меня сейчас». И Лина звонко расхохоталась. «Надо же, она еще и артистка-пародистка. Сколько же еще талантов у этой очаровательной девушки!» Жадно пожирая глазами изящную фигурку, Саид попытался напомнить себе, что ему вообще-то нравятся длинноногие блондинки, но тщетно. В горле у него пересохло, в голове помутилось. Ох, как же она красива, а как элегантно и дорого одета. Интересно, на это явно сшитое на заказ платье она потратила деньги, которые получила от него, или же в её жизни есть какой-то мужчина? Нет-нет, у вас здорово получается, восхищённо воскликнул белокурый американец. А мой акцент скопировать можете? О нет, простите, Лина с улыбкой покачала головой. Такого я прежде не слышала, едва ли у меня получится. Без сомнения, это была самая оживлённая группа в комнате, и всё из-за Лины. Даже на расстоянии он чувствовал очарование, которое ослепляло её аудиторию. Она не была дерзкой или напористой, нет, обаятельной и энергичной. Это легко исправить. Улыбка американца стала шире. Мы можем проводить больше времени вместе. Я расскажу вам о Бостоне. И его слова замерли, когда Саид присоединился к группе. Оказавшиеся рядом с ним Лина заметно напряглась, и он даже услышал её тихое, прерывистое дыхание. Наверняка она просто сильно удивилась его появлению, однако где-то внутри Саид надеялся, что ее волнение значит нечто большее. Нечто похожее на то обжигающее чувство, которое охватывало его всякий раз, когда она оказывалась рядом. Ваше Величество, мужчины разом поклонились Саиду, а Лина присела в изящном реверансе, безупречном, как у балерины. порад, что вы наслаждаетесь вечером. Я услышал смех, и мне стало любопытно. Мисс Рахман демонстрировала талант к акцентам, сообщил американец, восхищённо блестя глазами. Она очень талантлива. Ничего особенного, правда. Лина с трудом перевела дух. Просто мне нравятся акценты, они меня интригуют. Саид заметил её внезапно погрустневшие глаза и вдруг осознал, что кулаки его крепко сжаты, челюсти стиснуты. Он кивнул, натужно улыбнулся и с удовольствием отметил, что его усилия не пропали даром. Девушка явно чуть расслабилась. "Очевидно, что у тебя прекрасный слух и талант к языкам". Он повернулся к её поклонникам. "Госпожа Рахман отлично владеет несколькими языками. Её учителя были в восторге от её лингвистических способностей". Постепенно разговор перешёл на другие темы, чему Саид был очень рад. дождавшись, когда гости отвлекутся от них и переключатся друг на друга, он тихо, чтобы не привлекать внимания, обратился к своей подопечной. Лина, в чём дело? Я сделала что-то не так? Похоже, вы рассердились. Он поразился, как чутко она реагирует на смену его настроений. Или он продемонстрировал своё неудовольствие слишком явно, и то, и другое было бы совсем не кстате. Нет-нет, Лина, всё в порядке. Напротив, я рад, что тебе весело и ты наслаждаешься вечером. Она улыбнулась, и от этой улыбки его обдало жаркой волной, а в животе запорхали бабочки. Через час после полуночи Лина стоя на своём балконе, любовалась ночным небом, чёрным бархатом, усыпанным бриллиантами звёзд. Она с удовольствием вдохнула ароматный сухой воздух Аларка и ощутила прилив возбуждения и счастья. Сон не шёл. Как можно спать в такую волшебную ночь? Она чувствовала себя Золушкой после бала. Она-то боялась, что на королевском ужине будет чувствовать себя не в своей тарелке, но всё вышло просто чудесно. Шикарная обстановка, вкусная еда, знакомства и общение с приятными людьми, лучше не придумаешь. Но самым волшебным был момент, когда рядом с ней стоял Саид Будави и смотрел на неё своими чёрными глазами. такой красивый и величественный. Когда он остановил на ней взгляд, тяжёлый и проницательный, она задрожала, обеспокоившись, что нарушила какое-нибудь правило этикета. Но потом он улыбнулся ей. Подозревал ли он, что она ощутила себя как никогда живой, стоя так близко к нему? Когда он обратился к ней, как всё её тело пронзал жар, и оно словно расплавилось, словно она была готова отдаться ему. Как знать, Но видео он не подал, лишь увёл от неё разговорчивого американца, заведя с ним беседу о торговле. Лина вернулась в комнату. Она никак не могла привыкнуть к роскоши своего нового жилища: огромная мраморная ванна, уйма флаконов с ароматическими маслами и духами, толстые и мягкие ковры, в которых утопали ступни, вазы с душистыми розами. Повинуясь порыву, она быстро прошла в гардеробную и переоделась в купальник. Взяв большое полотенце, вышла во двор, который до сих пор так и не исследовала. Всё не было времени, но в дальнем конце которого приметила бассейн. Как приятно ступать босыми ногами по тёплым каменным плитам. Кругом тишина. Казалось, она одна во всём мире. Лина вдохнула сладкий аромат жасмина любоясь слабым свечением звёзд и мириадами крошечных светлячков, вьющихся межку кустами. Улыбнулась. Здесь прямо как в сказке. Она шагнула в пятно темноты. Впереди мягко сияли светильники у бассейна, бросая манящие блики на воду. Лина вытащила из волос шпильки, и тяжелые пряди свободно упали на спину. Вдруг какой-то звук заставил ее остановиться. Плеск. Это не фонтан, ритмичный плеск тела, рассекающего воду. Сгорая от любопытства, Лина двинулась вперед, пытаясь разглядеть, кому еще не спится в эту ночь. В течение нескольких секунд она видела лишь рябь света на воде. Затем показалась тёмная голова, длинная рука, ногой выпроставшейся из воды и нырнувшей в неё снова. Широкие плечи, мускулистая спина, крутой изгиб ног и ягодиц, длинные и неторопливо двигавшиеся поочерёдно вверх вниз ноги, заставлявшие тем не менее плыть крупное тело с завидной скоростью. Лина с шипением втянула воздух, запаздыла прикрыв рот рукой, чтобы заглушить звук. Встревоженная, торопливо сошла с тропинки, спотыкаясь о кусты и ломая ветки. Это может быть лишь один человек. Только он хорошо знает все тайные закоулки дворца и может позволить себе купаться нагишом. Лишь у него такое красивое мускулистое тело. Каким-то образом она забрала в частный уголок сада Саида Бадави. Она ведь подозревала, что её поселили здесь по ошибке. Не зря длинный коридор показался ей таким знакомым, она ведь видела его раньше, четыре года назад. Сердце колотилось о рёбра как бешеное, по позвоночнику пробежал озноб. Нельзя дать ему заметить её здесь, как будто она намеренно вторглась в его личную жизнь. Лина резко повернулась, и вдруг что-то больно впилось ей в босую пятку. Ох, она же сошла с дорожки. Ещё не легче. Длинные распушенные волосы запутались в ветвях кустарника. Лина попыталась дышать размеренно, чтобы успокоиться. Попробовала выпутать волосы из цепких ветвей. Плеска воды больше не слышно. Наверное, это буханье её сердце заглушает все остальные звуки. Наконец ей удалось выбраться на тропинку, но едва она сделала шаг, Чьи-то сильные руки схватили её за плечи и прижали к крепкому мокрому телу.